надпись корявыми буквами «Отойди, смерть!» — это были фамильные герб и девиз герцог Валайских. Глава пятая. Убежище именовалось нынче штаб-квартиры Союза борьбы за освобождение Алая, и проникнуть в него было не легче, чем в прежние времена. Герцог Ахрип, доказывает, что должен вручить трапорт самому господину вице-премьеру, поскольку у него младшего лекли угога есть для господина вице-премьера еще устные сообщения, не для чьих других ушей не предназначены. Его несколько раз обыскали самым грубым образом, но обыскивали столь неумело, что он даже пожалел об оставленном пистолете. Потом, наконец, с милости велись, и отвели. дезинфекционную камеру, и долго там поливали почему-то жидкостью для уничтожения лобковых вшей. Очевидно, она была тут единственным средством, сохранившимся в изобилии Только господину старшему мажордому виноват вице-премьер тебя. Все равно не пропустят, — предупредил канцелярист. — Он и так ночей не спит, пчернел весь аж, — Герцко подумал. что старший мажор по-алайски звучит вполне грамотно, а по-русски тавтология получается. Размахиваясь таким трудом, полученным пропуском, герцог шагал вдоль немоверно длинного коридора, выкрашенного в унылый зеленый цвет. Его обгоняли и мчались навстречу ему на велосипедах многочисленные курьеры и посыльные, но все равно было понятно, что ни одно донесение и ни один приказ не поступит по месту назначения в срок. Возле всех дверей стояли часовые, стараясь соблюдать какое-то отвратительное подобие строевой выправки. — Однако я опаздываю, — подумал полковник Гигон, взглянув на вмурованные в стенку часы, но сразу понял, что часы остановились и надолго. У нужной ему двери стоял тощий мальчонка. На нем, как на вешалке, болтался парадный мудир старшего бронемастера со спортными нашивками. а вместо автомата поперёк груди висела дедовская винтовка. — Как стоишь? — рявкнул герцог. — Кто так службу несет? Ты конюшню охраняешь ли, слугу народа? Конюшню герцог Алайских охраняясь, не в пример лучше. — Виноват, — сказал часовой и попробовал подтянуться. — Виноват, господин... Он безуспешно пытался определить чин и звание стриженного парня в каком-то подозрительном халате. — Командир медицинского отряда УГОК, — подсказал герцог, сильно повысив себя в чине, — ступай и доложи. — По делу немогущим иметь отлагательство. Специальный доклад Департамента народного здоровья при подкомитете тотальной вакцинации. Он подумал, что и в имена смут и потрясений хорошо подвешенный язык значит куда больше, чем самые изобильные печатями документ. Мальчонка. Открыл дверь и вошел, но почти тут же вылетел под настоятельным воздействием пинка. А в двери показался очень важный и очень довольный собой господин в хорошем костюме и с явной военной выправкой. Господин очень старался выглядеть старше своих лет. — Что это тут за скотина? Смеет! — начал он и осекся. Герцог внимательно глядел ему в лицо и холодел. «Как — Как? шепотом спросил господин. Герц кивнул. «Тебя же убили!» Так же шептом сказал господин. «А ты меня хоронил?» Ухмыльнулся герцог. От сердца отлегло. Нарвался он не на внимательного придворного, а на бойцового кота, сослуживца, гага, наверняка, судя по ряжке, капрала. «Хорошо устроился капрал», — сказал он. «Непыльно устроился». «Референт, небось?» Капрал и референт втянули его в прихожую. «Вот как кликну сейчас часовых!» — неуверенно сказал Капрал. «Ты разве не знаешь, что бойцовые коты теперь вне закона?» «Кликни!» А чего не кликнуть?» — сказал герцог. «Эть!» — змеиное молоко. «Я, значит, бойцовый кот. Это у нас, значит, порхающая принцесса. За меня поручились!» — сказал Капрал-эрферент. «Я чист перед народом!» «Это ты-то чист!» а кто крестьян дезертирует в буром лагу? «Тише — Тише! — прошипел референт. — Молчи, брат, храбрец, я тебя не видел, ты меня не видел. — Нет уж, — сказал герцог, загибая гневом Гага. — Это я, чест, которую